Через несколько лет артист вновь встретился с режиссером Михаилом Швейцером на чеховском материале. В фильме «Смешные люди» по рассказам и записным книжкам Антона Павловича Чехова Леонову досталась роль регента Алексея Алексеевича. Толстый, носатый, нелепый, наивный, но с Богом в душе, преданный искусству настоящий чеховский герой. Роль состоит всего из нескольких небольших эпизодов, но артист успевает дать исчерпывающую характеристику своего персонажа. «Когда мы снимали монолог «Регента перед зеркалом», вспоминает режиссер Михаил Швейцер, и Леонов произносил текст «Все на свете лишнее, и науки, и люди, и тюремные заведения, и мухи». Он вдруг глазами ловил муху, И взгляд его продолжал следить за мухой, пока он говорил «и огурцы, и вы лишний». Я заметил, как в этот момент осветитель, поймав взгляд Леонова, тоже стал следить за воображаемой мухой. В этой леоновской конкретности и смысл, и образ. Муха здесь – дрязги жизни, и категория какая-то значительная». Вот эта верность интонации Леонова особенно дорога. Он точно чувствует, о чем следует говорить, чтобы самая серьезная и глубокая мысль оказалась убедительной, сейчас рожденной. Артист как бы заземляет высокие рассуждения, чтобы, приобщив их к жизни, к житейской правде, дать им новую высоту. Леонов всегда к обобщению идет от обыденного, житейского». И в данном случае это был метод, продиктованный автором. Чеховский метод. У Чехова авторская скрыто и ненавязчиво. Чехов не водит твоей рукой, ничего не подсказывает, не указывает впрямую. Тут нужен был именно такой артист, как Леонов. Он психологически точен, находит подробности внешнего поведения. Сама его пластика достоверна и органична. И это тоже чеховское и особенно ценное в кино. Действительно, в Леонове есть душевная искренность, которая сразу выделяет его как актера. Лицо Леонова на крупном плане меня всегда потрясает. В нем столько, казалось бы, исключающих друг друга эмоций. Леонов может погружаться в трагическую стихию и одновременно быть смешным. Это подлинный трагикомизм. Замечено, что Леонов почти не гримировался. Во всяком случае, и в кино, и в театре редко прибегал к гриму. Его внешность, довольно-таки специфическая, безусловно запоминающаяся, остается почти неизменной во многих ролях, но почему-то это не мешает преображению актера в разные лики. Все помнят лицо Леонова, узнают его сразу». Но ведь это живое лицо, а не актерская маска, и оно не может быть однообразным. Вот Нюхин, пенсне, небольшая лысина, едва прочерченные морщинки, следы прожитых лет и какая-то замшелость во всем облике. Рядом Ванюшин вовсе без грима, только во взгляде, в повороте головы иной характер, иная активность, наступательность. Чуть волосы завиты и баки наклеены подлиннее собственных. Большой артистический бант. И уже видишь человека, чья поэтическая восторженность смешна и трогательна одновременно. Это Нароков из пьесы Островского «Таланты и поклонники». А вот и Травкин, герой современной истории, полный сарказма из фильма «33». И король в фильме совсем пропащий. Грим жирный, толстый какой-то. Надо снять, спрятать добрый свет леоновских глаз. Но, в общем-то, грим и здесь почти не изменил знакомого лица. И чеховский персонаж, регент Алексей Алексеевич – Точь-в-точь точь Леонов в жизни, только одет не по нынешней моде, да округловатость и полноту не пытается преодолеть, а напротив выставляется толстым. И старик-крестьянин из спектакля «Вор». Седины добавлено, платье другое. Да, это он, всюду сам Леонов. Даже в трагикомедии артист не изменяет своим принципам и навыкам взаимодействия с персонажем. Казалось бы, это невозможно, ведь суть трагикомического характера в парадоксальности, двойственности, даже полярности чувств, которые он внушает зрителю. В пьесе «Вор» польского драматурга Веслова-Мысливского «Ленком 1978 год» Леонов играл роль отца. Этот персонаж в центре событий. Драматическая притча без актов и сцен, как определил автор свое произведение для театра, похожа одновременно на философский диспут и на моментальные кинематографические зарисовки. В тяжелые военные годы люди не только чувствуют себя беззащитными перед лицом торжествующей несправедливости, но и теряют нравственные ориентиры – «Боже мой, человека от вора не отличишь! из этой войны все смешалось, все смешалось! Трудно быть правым, трудно быть добрым, верить людям, трудно, почти невозможно стало согласие между людьми. Все события пьесы совершаются в крестьянской избе в одну ночь». Старый крестьянин и трое его сыновей поймали в своем огороде вора, за которым охотились давно. Поймать поймали, а что делать с ним, не знают. Отец уходит от решения. То кричит, то жалеет, опасается ошибки. Казалось бы, все просто. Вот вор, вот картошка, которую он копал, пойман на месте преступления. В городах теперь голод, дети, жена, война. И пальто, видно, порядочного нет. И чего это он такой желтый? Отец пытается как-то соединить разные правды, боится совершить жестокость, нарушить справедливость. Леонову удается очень точно определить внутреннюю характерность своего героя. Она рождается как бы сама собой от правильного найденного внутреннего склада души. «Сценическое самочувствие», – писал Станиславский, – «имеет свои разновидности. У одних преобладает ум, у других – чувство, у третьих – воля. От них оно и получает свой особый оттенок. Замечено, что когда преобладает ум, возникает стремление к актерскому резонерству». Пьеса польского автора располагала к этому, но у Леонова преобладает чувство. Чувство ответственности отца за сыновей, крестьянина за землю и за плоды труда своего, чувство справедливости и, наконец, чувство тревоги за жизнь перед лицом опасности. Его ум от доброго сердца. Он пробивается к истине, страдая через слезы и отчаяние Философские монологи артист пытается произносить как можно проще, сделать их естественными для своего мужицкого героя. Где-то сердце ему подскажет, где-то опыт, а то и случай поможет. Длинные монологи становятся короче не за счет сокращения, а за счет актерского умения преодолеть красноречие и литературную словоохотливость, превратив слово в действие. Отец немного умничает, потому что он ведь старший, он ответственный, вокруг дети. Ему надо сохранить семью, привычный и правильный, по его разумению, уклад семьи. Поэтому, когда возникает разлад, явное и острое непонимание, он принимает удары на себя, только бы соединить всех на какой-то доступной всем основе. Станиславский считал, что артист должен быть скульптором слова». И Леонов умеет так вылепить мысль, чтобы зритель не только услышал и понял, но и увидел ее и почувствовал. Поэтому Леоновские вольности в монологах, когда он позволяет себе разбить интонационно фразу на две, что-то отодвинуть, стушевать, а что-то сделать выпуклее и красочнее, не только допустимы, но художественно оправданны. Артист как бы превращает каждый свой монолог в диалог с другими персонажами. Его монолог движется, если не их репликой, то их реакцией. Когда Леонов говорит, он втягивает в действие всех, кто на сцене. Он буквально наступает то на одного, то на другого, взглядом, жестом требует участия. Логика и последовательность его действий и логика его мысли неразрывны и создают напряженное внимание к персонажу. Эти монологи сцены, монологи действия – особая область в спектакле. Этот твор свел на сцене Евгения Леонова и Андрея Леонова. В 1983 году Андрей вернулся из армии, и ему предстояло возобновить в Театре имени Ленинского комсомола свои старые работы. В основном это роли небольшие, эпизодические, и кордебалет в мюзикле «Юнона и Авось». Неожиданно оказалось, что молодой артист, исполнявший роль Михася, младшего сына в «Воре», ушел на съемки и нужен был срочный ввод. Предложили Андрею. Он поначалу даже растерялся. Одно дело свои спектакли, другое – вот так сразу сыграть в новой и сложной пьесе. Но вместе с тем он, конечно, чувствовал, что роль для него – В спектакле явно ощущается внутренняя связь и какое-то особое притяжение самого старшего отца и самого младшего, Михася, который не всегда может вставить слово в спор братьев с отцом, но и молчание его красноречиво. Андрей вошел в спектакль, и новая волна душевной энергии накатилась на всех его участников. Не только Леонов отец, но буквально все – И самый жестокий из братьев, и чужак этот вор, все постоянно держали в сознании, учитывали Михося, хрупкого юношу, почти физически не принимавшего состояния войны между людьми, озлобления, подозрительности. Андрей Михось, натянутый как струна, был готов броситься на помощь каждому, кого обижали. Он жалел вора». «И так любил отца, когда тот брал несчастного под защиту или угощал яблоками». «Мальчик, как и мудрый старик-отец, чувствовал главную опасность в ненависти, в возверении людей». Он ходил по сцене бесшумно, как бы боясь навлечь на себя гнев и одновременно желая уберечь этого вора, только бы не убили его. Взгляд встревоженный, быстрый. Руки, вся пластика артиста рождали образ детского плача над неразумностью взрослых. И, быть может, особое какое-то напряжение, прямо-таки метафизическое, появилось в Леонове-старшем. Защитить, сберечь, образумить. Ведь только он все понимает изо всех в ответе. Спектакль, шедший уже не один сезон, обрел премьерную силу. Андрею, как и всем вообще молодым артистам, и лестно, и трудно, и радостно играть с Леоновым. «Чувствуешь себя в безопасности, но вместе с тем не расслабляешься, а наоборот собираешься», — говорит он. «Это точно. Нельзя отсутствовать душой, когда ты рядом с Леоновым. Он постоянно с тобой в контакте. Он может так посмотреть, что тебе немедленно хочется сочинить реплику, ответить. Его присутствие все всегда ощущают». А в этом спектакле он вообще не уходит со сцены. Можно сказать, он постоянно контролирует все сценическое пространство. Леоновский персонаж наивный, смешной, суетливый. И он же тонкий, нервный, мудрый, трагический. Бытовая, эстетическая, психологическая стороны игры Леонова не существуют раздельно. Они крепко связаны друг с другом. Благодаря этому финал спектакля, решенный режиссером как трагический гротеск, кажется естественно вытекающим из сценического действия. Пьяная вакханалия на исходе ночи, отрешенные и потерянные персонажи и выстрел, сразивший младшего сына, Михася, трагическая гримаса времени, лик войны, запечатленный беспощадной рукой художника. Трагический гротеск – высшая форма сценического творчества. Леонов взял и эту высоту. Шли годы. Леонов в театре и в кино играл роли драматического репертуара. Слава его упрочилась. От предложений не было отбоя. Сохранить трезвость в оценке своих работ, требовательность к себе, избирательность, не опускаться до уровня малых задач, когда тебе открылись вершины – это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Леонову всегда помогала верность своим художественным пристрастиям, определенной актерской школе. Эстетические и нравственные нормы актерского искусства, усвоенные им еще на первых порах работы в театре под руководством Михаила Михайловича Яншина, человека верного школе Станиславского, глубоко и точно понимающего эту школу и при этом чуждого каких-либо догм и фанатизма в искусстве, стали для Леонова верой всей его жизни». Считалось ли модным и прогрессивным быть верным Станиславцем или можно было с этим титулом угодить в ретрограды, Леонов в своей актерской вере не изменял. Вспоминая сегодня его несравненные работы в театре и в кино, можно с полным правом считать Евгения Леонова актером Станиславского, глубоко и полно воплотившим принципы русского реалистического искусства – А два персонажа, Сарафанов и Тевьи, останутся к тому же и его человеческим завещанием. И мы отдадим последние страницы этого очерка. Телевизионный фильм Виталия Мельникова «Старший сын», где Леонов играл главную роль Сарафанова, был снят в 1975 году и с тех пор остается в репертуаре голубого экрана. Сарафанов в такой мере воплотил идеальные представления артиста о могуществе человеческой доброты, что было бы невероятно, если бы Леонов не сыграл его. Эта роль – одна из самых ярких и значительных его работ. Чудак, способный только любить и верить, верить и любить. Скромный кларнетист, всю жизнь сочиняющий ораторию «Все люди-братья». Леонов-Сарафанов своим простодушием и добротой буквально потрясает. Все лучшие черты человеческой натуры, все сильные стороны актерской индивидуальности Леонова оказались необходимыми в этой роли. Бытовая достоверность, занятность внешнего облика и особая леоновская пластика удивительно подошли Сарафанову. И его сбивчивая речь – органическая неспособность к красноречию человека, который говорит только самое важное, что нельзя не сказать. Речь таких людей обычно афористична. Именно так написаны диалоги Сарафанова. «Этот папаша – святой человек», – скажет Бусыгин, едва познакомившись с Сарафановым. И вся его шутка – Бусыгин представился незнакомому человеку, его старшим сыном, теряет привлекательность водевильной путаницы. Анекдот в сюжете – лишь повод для выяснения очень серьезных вопросов жизни, морали, самооценки, внутренней устремленности людей к подлинным чувствам, к пониманию себя и других». К высоким истинам ведет зрителей Леоновский Сарафанов, немало не подозревая, что ему выпала такая миссия. Сарафанова делает мудрым доброе отношение к людям, душевный настрой на доверие и неспособность подумать в какой бы то ни было ситуации о себе, прежде чем о другом. Верно сказано о нем «блаженный». Жена оставила его с двумя маленькими детьми, Но, вспоминая об этом через четырнадцать лет, он старается объяснить ее поступок. Ей казалось, что вечерами я слишком долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер, серьезный человек. На работе у него тоже вечно какие-нибудь сложности. Он неплохой музыкант, но никогда не умел за себя постоять. Работал в симфоническом оркестре, а теперь играет на танцах. Но все печали, все удары судьбы удивительным образом переработала душа этого человека. «Жизнь умнее всех нас, живущих и мудрствующих», — говорит Сарафанов. «Жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться. А тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, ну, прожил с чистым сердцем, она утешает». Леонова всегда интересно наблюдать в действии. Он не движется, ходит, не говорит, разговаривает. Для него нет текста, который надо сказать. Слова возникают по ходу дела, рождаются на глазах. Монолог, укутав в действие, он проговаривает так, словно сказал пару слов. В стилистике фильма «Старший сын» это дало решающий художественный эффект. Герой Леонова все время в действии. То дети ссорятся, то у Васеньки несчастная любовь. И он, Сарафанов, по-отечески, хотя и наивно, старается оградить сына от страданий. То вдруг объявился старший сын, то Нина, дочка, умница и красавица, приводит жениха, который как-то странно не вписывается в этот дом. «Ну разве скажешь человеку такое?» И сколько еще событий, требующих душевного участия Сарафанова. Весь в делах, в заботах, в действии, часто нелепый смешной, очень наивный, незащищенный от людских обид, он несет в себе некий внутренний свет, который проясняет поступки, слова всех окружающих его героев фильма. Вспомним подробно одну сцену. Ночью, когда дом затих, дети уснули. Сарафанов и Бусыгин, Николай Караченцев, беседуют на кухне. Надо же побыть со старшим сыном с глазу на глаз. Что-то самое главное сказать ему, узнать что-то. Сарафанов в майке с длинными рукавами. Вид не просто домашний, а какой-то патриархально-архаический и смешной. неосознанное, едва уловимое желание понравиться сыну, руководит его действиями, и одновременно робость, боязнь быть непонятым, показаться навязчивым. Рассказ о себе краткий, конспект жизни в двух словах. Я служил в артиллерии, а это, знаешь, плохо влияет на слух. Гаубица и кларнет как-никак разные вещи. Не все, конечно, так, как замышлялось в молодости, но все же. Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в суете? Нет, нет, никогда! Он то заглядывает в глаза молодому человеку, то в смущении прячет взгляд. И вдруг, совершенно неожиданно, так что и не понять, сразу сообщает главное. Я сочиняю. Каждый человек родится творцом, каждый в своем деле и каждый по мере сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него, поэтому я сочиняю. Этот круглый, нелепый человек в майке, он еще сочиняет? Бусыгин в недоумении. Что сочиняешь? А дальше уже начинается такое, что описать трудно. Сарафанов бегом приносит ноты и кларнет. Он берет инструмент в руки, чтобы сейчас, сию минуту, показать старшему сыну свою музыку, ораторию, все люди, братья. Я выскажу главное, только самое главное. Предельно серьезно это и предельно смешно. Ночь, все спят. Одинокий голос кларнета может разбудить всех, и минута откровения может превратиться в курьез, но Сарафанов этого не учитывает, не может учесть. Музыка звучит в нем, и ему кажется, она прекрасна. Он подносит к губам кларнет, он открывает ноты. Вот сейчас голос кларнета разорвет тишину, но одновременно в нем живет сомнение, неуверенность. А может, сейчас не надо, потом, в другой раз... И он укладывает бережно кларнет и собирает ноты. Такое сложное состояние души, такое множество эмоций, желаний, сомнений, надежд, откровений, что кажется невозможным передать все это сразу. Но понимание сути характера и его нравственные идеи помогают артисту. Философская притча по существу, трагикомедия по жанровым признакам – Пьеса Вампилова как бы выражает идеалы артиста. В сущности, Леонов убежден, что Сарафановы и есть золотой фонд человечества. Если бы не эти чудаки и не их любви к человеку, что могло бы противостоять цинизму, разобщенности, ужасу, душевной апатии, безверию, невежеству? Леонов обращается к зрителям на языке классических пьес и языке газеты. Далекое умеет приблизить, сегодняшнее приподнять. Он живет не только собственной жизнью. Его сердце вмещает заботы многих и многих людей. Он разделяет их беды и трудности. И потому постепенно его имя стало означать человека, который интересен не только как артист. Всюду хотят его видеть. Спортсмены просят быть их талисманом на Олимпиаде. Артисты выбирают директором дома актера. Школьники зовут на выпускной вечер. Космонавты просят на концерт. Журналисты ждут интервью. В институте кинематографии предлагают актерский курс. И за всем этим люди, друзья, ответственность. Удивительно, как все для него важно. Он может подробно обсуждать какие-нибудь внутритеатральные дела, все воскресенье беседовать с автором пьесы, читать по ночам письма зрителей и мечтать, как он однажды напишет всем ответы. И как знать... Может быть, именно эта жизненная полнота привела к тому, что все его работы в театре и в кино, а по-прежнему, наряду с главной ролью, может играть эпизодическую, оказывались в центре внимания, затрагивали какие-то важнейшие болевые точки общественного сознания. Леонов всегда работал очень много – Друзья знают, что он был в настроении, когда падал с ног от усталости. Снимался часто на ленфильме, а в театре, как правило, не имел дублеров и месяцами жил в поезде. Отыграв спектакль, мчался на ленинградский вокзал, утром – съемки, ночь – в пути. А если ему говорили «Женя, но ведь так нельзя!» – он решительно соглашался. «Все, последний раз, бросаю эту ненормальную жизнь!» Никто не сомневался, что он говорит несерьезно. Да и сам он, пожалуй, больше пяти минут в это не верил. На гастролях в Гамбурге сердце Леонова не выдержало нагрузки. Это был 1988 год. Инфаркт усугубили другие болезни. Слишком долго не замечал он усталости. И больше месяца страна жила в тревоге. В Москву, в Театр имени Ленинского комсомола шли и письма, и телеграммы, звонки на радио и в газеты, требовали сообщать бюллетень. Или немецкие врачи – боги, или они знали, как много этот человек значит для русских, и сделали невозможное. Они вернули нам Леонова, любимого человека». «Искусству – артиста, Андрею – отца, а маленькому Женечке – деда. У него была клиническая смерть, и последняя глава его жизни – это действительно чудо, дарованное и артисту, и нам». Последняя глава – это страх за семью, за людей, за жизнь. Это любимая роль завещания сыну, коллегам, москвичам. Он не цеплялся за жизнь. Он жил, сознавая, что отпущено мало. Изменилось ли в нем хоть что-то? Нет. Он всегда относился серьезно к жизни, к искусству, к людям. Он веровал, что искусство и есть то место, где ощущается соседство с Богом. Он опасался об этом говорить впрямую. В пастыре не навязываюсь семье своей, не то что людям. И однако этот период жизни, короткий, всего пять лет, он ощущал как итоговый. Мыслил ясно, чувствовал сильно. Вынужденная передышка длилась год, а потом началось все, как было прежде – театр, съемки, концерты, заботы, тревоги, мечты. Но самое главное – триумф Леонова, артиста и человека, премьера поминальной молитвы в Ленкоме. События и праздник для москвичей – Шолома Лейхем, Горин, Захаров, но сердце спектакля – Леонов, Тевье. В стране в это время было много слез. Межнациональный распри при ужаснули людей. Кажется, люди не слышали ни доброго слова, ни окрика. Как тут быть? И тогда он выходит на сцену, в центр, чтобы все видели. И объясняя, что в деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Жили вместе, работали вместе. Только умирать уходили Каждые на свое кладбище И что здороваясь Русские снимали шапки А евреи шапок не снимали никогда Достает из кармана дорожных джинсов Черную шапочку Надевает на лысину И все понимают, что русский человек Евгений Леонов, наш знаменитый веселый артист, Берет на себя бремя тех, кто унижен, кто бедствует, кто надеется и ждет помощи. Тевья Молочник ведет нас в свой дом, в свою жизнь и беду, И мы узнаем, что его легендарная мудрость – это только юмор и доброта, и что никакой другой мудрости человеку не требуется. Пожалей, поделись, пойми другого. Когда Леонов, начиная спектакль, опускался на колени и просил Господа вдохновить артистов на поминальную молитву, он просил и за нас всех – Как он хотел излечить людей от жестокосердия! Он делал это вместе со своим лукавым и мудрым Тевьи самоотверженно, истово. Несмотря на опасные перегрузки, часто играл спектакль. Его актерское мастерство, достигшее в этой работе совершенства, было неуловимо для зрителя. Но его сердечная работа была у всех перед глазами. Он не играл. Он действовал как человек в обстоятельствах горькой судьбы. Вот, получив от Теви головку сыра, урядник говорит: "Хороший ты человек, Теви, хотя и еврей". Молочник виновато кивает. И в тот же миг острый леоновский глаз из-под мохнатых бровей измеряет всю глубину сказанного и с обычной своей хитрецой примеряет «Кому-то надо быть евреем, ваше благородие! Уж лучше я, чем вы!» Без каких бы то ни было притязаний на значительность своих высказываний, роняя мысли реплики по ходу дела, Леонов явил мудрость своего героя каким-то природным свойством. Вот Теви с перчиком тянут телегу вместо лошади, и киевский студент дает старику урок политграмоты. Когда восторжествует свобода, не будет ни бедных, ни богатых. Ты вьи соглашается. Только куда ж их богатство денется? Поделим поровну. И тут Леонов легкий кивок в зал. Я так и думал. И далее по тексту. Умный вы, человек-перчик. Многому, видно, в университетах научились. Только я вам так скажу. Чужое поделить — невелика премудрость. Попробуй свое отдать. Он ведет диалог как бы на двух регистрах одновременно. Он заставляет зал смеяться почти без пауз. И он разбрасывает мысли, точно сеятель, который уже не раз видел всходы, легким, добрым движением. Мне кажется, по этому спектаклю можно составить энциклопедию Леоновских находок. Сцена сватовства в трактире идет под неумолчный хохот. Тут и Лейзер, Ларионов хорош, и Минахим, Абдулов великолепен. Но ни с чем не сравнить молитву Тевьи, его совет с небом. Как быть, принять ли предложение мясника? Хмель спадает с него по мере размышления – Он точно сражается с искушением внутри самого себя, и уморительно все это, и жалко его до слез». Торгуется с Богом. Не возьмет ли Бог или, в крайнем случае, умершая бабушка на себя ответственность за эту свадьбу? Ведь понимает Тевье счастье сомнительное. Он старик, необразованный. Что скажет дочь? И затем разговор с дочерью через дверь сарая. Слова писания, просьбы, угрозы, крики и все без ответа. Наконец высадил дверь плечом и влетел в темноту, а в конце концов дает благословение дочери. «Пусть живет по любви! Я против, но я согласен!» звучит парадоксом, но все сыграно, и протесты, возмущения, и мольбы, и смирения. И когда Тевье, после богословских споров с попом, пережив, быть может, самый страшный удар судьбы, он сам отказался от дочери своей и скажет, «Я, батюшка, русский человек еврейского происхождения, иудейской веры. Вот она, моя троица. И ни от чего я не отступлюсь, ни от земли родной, ни от веры предков». Трагедия обозначится в полном объеме. После этого уже и выселение за черту оседлости и погромы, Бог наших слов не слышит, принимает Тевье как неизбежный ход событий. Но от веры в жизнь все же он не отступится. Все круги ада пройдет, но все не склонит свою голову перед злом. Жизнелюбие Тевье – наследство Леонова. В поминальной молитве снова Леоновы, старший и младший, вместе на сцене. Конечно, они играли в фильмах, в спектаклях, и в этом уже ничего нового, ничего чрезвычайного нет. Но тут действительно особый случай, спектакль поступок, который требует и мастерства, и таланта, и неподдельной чистоты душевной. Андрей Леонов играет деревенского писаря Федию, жениха, мужа Хавы. Мы видим скромного юношу с душой поэта, которому известны главные истины жизни – любовь, верность, страдания, противоборство, удивительная деликатность во всем облике, в манерах, в интонации – Из незначительных конкретных деталей, нюансов поведения, из прямых взглядов, глаза в глаза, сделана Андреем эта роль. Душевная стойкость, достоинство, человечность – эти качества трудно наиграть. Это свойство натуры, особенности личности. И такое счастье видеть, что все лучшее, главное, Леонов передал сыну. Я держу в руках пьесу Григория Горина, отпечатанный на машинке актерский экземпляр. Листы ободрались, помялись, испещрены заметками. Леонов работал над готовой ролью. Играл, играл, потом вдруг что-то менял, какие-то мелочи прирастали, и он их записывал для памяти. Он переписывал своей рукой завещание Шола Малейхима. И пусть мое имя будет помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто. Лучше со смехом, со смехом. В прологе вставлял свои слова, свои тексты и все время точно подгонял себя легче, легче. Половина Анатовки справляла субботу, половина – воскресенье. Одни думали, что Бог отдыхал на шестой день, другие – на седьмой. А я думаю, Бог никогда не отдыхал, столько дел не переделаешь. Это рождалось из импровизации, вписывалось карандашом, правилось автором. Казалось, Леонов говорил своими словами – Он умел так соединить текст с характером, что не было сомнений, только Тевье. Он один так думает и так говорит. Некоторые страницы пьесы разбиты, как ноты, пестрят только ему понятными знаками. Иногда он записывает свои ощущения между строк, поток сознания. Он думал и страдал, как Тевье, принимал удары его судьбы, как собственные испытания». Была и еще одна роль, в которой его никто не видел – Керубинов Фигаро. Захаров отдал этот спектакль молодым, а роль Керубина получил Андрей Леонов. Леонов-старший был очень доволен. Андрей пошел играть мои роли. И он репетировал с сыном, был весел, изобретателен и очень помог Андрею сделать роль выразительной и легкой». Откуда в этом толстом садышкой человеке была такая воздушность, нельзя понять. Но стоило ему взять в руки роль и начать читать, как звуки голоса точно отрывали его от пола. Керубино, этот пылкий ребенок, постоянно влюбленный, обаятельный, смешной и наивный в исполнении Андрея, действительно напомнил молодого Леонова. Все друзья и близкие видели, что Евгений Павлович постепенно забывал о своей болезни. Это было и радостно, и тревожно. И я думаю, силы давал ему Тевье. Тот самый Тевье, который и забирал их. В синей папке, в тексте поминальной молитвы меж страниц остались записки и письма зрителей. Некоторые приезжали из других городов специально, чтобы увидеть Тевье. Моя мечта сбылась, я вас видел, спасибо. Евгений Павлович явно себя перегружал, и нельзя было даже слово сказать, мол, играй хотя бы не так часто. Но однажды у нас дома на Таганке, глотая таблетки, он признался, что Тевьи не только большая физическая нагрузка, но и прямая нагрузка на сердце. Жмет здорово. И, кажется, единственный раз в жизни, забыв свои шуточки и ужимки, всегда ведь прятал боли, боясь напугать Андрея Иванду, сказал серьезно. «Знаешь сама, страдать пора. Вот это страдать пора!» От Лобанова через Гончарова, долетевшая до наших дней, Леонов считал истинной. и вполне серьезно полагал, что, страдая сам, уменьшает общую долю страдания, предназначенную другим. Вообще, когда он был серьезным, хотелось плакать. В такой мере отдавал он себя служению. А служил всю жизнь до последнего вздоха в храме, имя которому – театр. Евгений Павлович Леонов – Родился 2 сентября 1926 года. Умер 29 января 1994 года.